Эпилог. Несколько месяцев спустя. Ту темную осеннюю ночь я запомнила надолго. Как, впрочем, и остальные обитатели замка. А началось все с того, как часа до в два на дверь нашей с Крисом спальни обрушилась торнадо. По крайней мере, так мне показалось спросонья: «Злата, ты мне нужна, Злата!» — грохотала в коридоре, удары в дверь сыпались барабанной дробью. Первым моим желанием было повернуться на другой бок и, накрыв голову подушкой, уснуть дальше. Крис, вероятно, чувствовал примерно то же. «Может, если мы сделаем вид, что нас нет, он свалит?» — шепнул он. «Но Рейдан...» — ломился к нам именно он. Уходить не собирался. «Я вас слышу!» — проорал он снаружи, усиливая напор. «С наступлением осени Рейдана будто подменили». На бедолагу навалилось все разом, и предстоящие роды Лионны, и необходимость срочно отправиться на поиски избранницы. А я уже на примере Криса отлично поняла. Нет, ничего хуже. Бога в брачный период. Видно, через это проходили все. Уж не знаю, что успел натворить Лейдин. Историю их знакомства и притирки друг к другу Леонна тактично умалчивала. Но что мой Крис, что Дориан, оба отличились по полной. Про Летнего и его жену и вовсе целую книгу можно написать. По сравнению с ними, мы с Крисом прямо-таки образец семейной идиллии. Но если Дориана еще как-то можно понять, он все таки перенес глубокую амнезию, то Рею не повезло больше всех. И куда подевался этот тихий поэт-меланхолик? Какая вожжа попала ему под хвост? смотрела я на рейдана и приходила к выводу что мой зайчик справился с брачной истерией с большим достоинством подумаешь психанул и соврал пару раз он хотя бы не носился по замку ночами напролет не поднимал всех потому что вычитал в какой то книге что последние сроки беременности особо опасны даже Лейдин так Леонну не переживал бабу ему надо шепнул мне сознанием дело дориан когда рейдан За семейным столом зашёлся в очередной истерике. Высказывание было, конечно, сексистским, но не согласиться с ним я не могла. Лишь молча порадовалась при себя, что наставником моего сына станет спокойный и уравновешенный зимний лорд. А не вот этот ходячий комок нервов. «Март!» — позвал Крис, подавив зевок. В полумраке послышалось кошачье шипенье. С тех пор, как весна закончилась, Март превратился из вечно орущего чудовища в тишайшее создание. Я бы и вовсе забыла о его существовании, если бы время от времени, усаживаясь на пустой, казалось бы, диван, не напарывалась на невидимые когти и вопль оскорбленного достоинства. Судя по звуку, Март спал где-то у меня в ногах. Уж не знаю, чем я ему приглянулась, но он почему-то постоянно оказывался где-то рядом». Крис заверял меня, что Март просто оберегает нашего будущего малыша. Я же подозревала, что Элементаль за мной следит, караулит, как чертов стервятник, или ревнует к хозяину, чьи приказы он выполнял беспрекословно. Вот и сейчас не прошло и секунды, как Март послушно отворил дверь, и в спальню ворвался растрепанный Рейдан. «Что на сей раз?» — недовольно произнес Крис, взмахом руки зажигая ночник. «Я прочитал, что лучше всего рожать в воде», — сообщил осенний, возбужденно сверкая глазами. «Мне нужно попасть в твой мир, Злата. Хочу заказать специальную ванну. В интернете видел». «Чувак, ты бы лучше что-то другое поискал», — Крис откинулся на подушку. «Анкету на сайте знакомств заполнил, что ли?» «А я заполнил!» — Рэй бесцеремонно сел на нашу кровать и вдруг подскочил. Что это? Я проследила за его взглядом и вспыхнула. Просила же Криса убирать наши игрушки на место. «Именно, чтобы ничего такого не произошло». «Мухобойка?» Осенняя невинная душа, а задача навертела в руках хлыстик. «Но почему такая маленькая?» «Потому, Рэй, что это мухобойка для очень-очень взрослых мух», раздраженно пояснил Крис. Лицо осеннего вытянулось, и он в ужасе отбросил свою случайную находку. «Фу!» — поморщился он. «Извращенцы! Вы что? Вы, вы... Боги, Кристиан, она же беременна!» «Вот именно!» — кивнула, убирая хлыстик в тумбочку. «А не смертельно больна?» «Не трать время, дорогая. Рэю еще столько предстоит узнать». Крис с нежностью посмотрел на меня. «Да я и сам не подозревал, что девушки в твоем положении такие ненасытные. Перестаньте!» Снова скривился осенний. «Надеюсь, моя избранница будет не так одержима зимними страстями. Я всё указал в анкете». Мы с Крисом обменялись взглядами. «За полгода мы научились понимать друг друга без слов, и сейчас беззвучно сошлись на мнение, что к интернету Рейдана подпускать было нельзя, потому что губительно это не столько для самого Осеннего, сколько для всех, кто оказался во всемирной сети. А я знала, знала, что не надо было возиться с магией, которая позволила бы подключить наш подвал к злополучным технологиям моего мира». Просто Рэй не единожды предпринимал попытки познакомиться с девушкой в клубе и всякий раз возвращался ни с чем. А потому Дориан с Леиденом решили сосватать его заочно. «Зря, ой, зря!» «И что ты написал?» — мрачно спросил Крис. Все как есть!» — Рэй гордо приосанился. «Требуется девственница для ритуального обряда единения и рождения божественного наследника. Вечная жизнь гарантируется». Крис чуть лоб себе пятернёй не расшиб, а меня буквально скрючило от хохота. «Если бы не округлый живот, я бы согнулась пополам. Но чего уж греха таить. В последнее время я и шнурки-то самостоятельно не всегда могла завязать. Без Майского, который носился со мной, как списанной торбой, ходить мне по классике». Басой и беременной. Ты наказан. Вынес Рею вердикт мой муж, когда я, наконец, отсмеялась и смогла дышать нормально. Неделя без интернета». «Да что не так-то?» — искренне удивился Осенний. Все, Объявление твое мы удалим, а что касается ванны, то выдохни. Леонне ещё недели две». Но Крис ошибался. Он даже предложение не успел закончить, как по комнате пронесся ледяной ветер. В тусклом освещении я не сразу узнала северного, зимнего элементаля, потому что метался этот обычно степенный дух, как хомяк в колесе. Окна мгновенно покрылись морозными узорами, и на них проступила надпись «Началось!» «О, боги!» — простонал Рэй, схватившись за голову. «Преждевременно я предчувствовал эти смутные сновидения». «Да, о снах Рейдана не был наслышан только ленивый, потому что осенний сопровождал детальными пересказами всех своих кошмаров каждый наш завтрак». Снилась ему, как правило, какая-то муть. Пустые качели, летающие пакеты, голые курицы и прочая дребедень. И Рейдан все это толковал исключительно пессимистично. В какой-то момент даже Леонна, эта святая женщина, не выдержала и заявила, что еще одна подобная история, и больше на Рейдана завтрак не накрывают. «Я должен был выписать акушерку». Все это пока мы с Крисом спешно одевались. Нет, врача, а академика, профессора, кандидата наук. О, мой больной преемник. Что с ним теперь будет? Если ты заткнешься, мы не дадим уронить его опол, пробурчал Крис, путаясь в свитере. Второго такого психа я в этом замке точно не выдержу. Надо дать Райдану должное. Он действительно замолчал. Не сразу, правда, а уже в тот момент, когда мы вбежали в покое Лейдина. Ну, и стих осенний не по своей воле, как и полагается творческой натуре с тонкой душевной организацией. Рэй шмякнулся в обморок. Мы, конечно, проверили, чтобы он не сильно стукнулся, но все вздохнули с облегчением. Сейчас было не до него. Может, послать Северного за нашатырём? Без особого энтузиазма предложил Лейдин, покосившись на распростёртого на ковре брата. Да, потом, — отмахнулся Крис. Всё наше внимание было приковано к Леоне. Я взирала на нее с истинным восхищением. Даже в такие минуты она вела себя как леди. Лицо её было красным от натуги и боли. Хоть Лейдин и пытался унять родовые муки магией, но Леонна не издавала ни звука. Будто примерная ученица, она старательно дышала и делала специальную гимнастику, чтобы облегчить малышу путь в этот мир. «Знаю, мне бы стоило внимательнее следить за процессом, чтобы потом самой пройти через это с тем же достоинством. Но я оказалась куда более малодушной. Мы с Крисом развернули бурную деятельность, носили Леони воду, готовили пелёнки, делали все, только бы не видеть ничего лишнего. У дверей комнаты собрались все элементали, включая Знойного». «Я никогда прежде не видела такого единодушия. Все замерли, готовясь принять первого бога из нового поколения. Даже октябрь, вопреки обыкновению, суетился, наводя чистоту, хотя никто его об этом не просил. Схватки продлились до самого утра, и когда в окнах засеребрился рассвет, а у Лионны начались потуги, всех посторонних выставили из комнаты, и мы дружно столпились в коридоре, молясь и ожидая момента «Х» секунды тянулись целую вечность и первым не выдержал крис нет выдохнул он отирая пот с побледневшего лица ты будешь рожать в больнице рейдан прав нужны врачи и и до нас донесся плащ младенца кажется ничего прекраснее я не слышала в своей жизни внутри все перевернулось к глазам подступили слезы радости а мой ребенок будто почувствовав появление братика толкнулся в животе дочь Торжественно возвестил Лейдин, распахнув дверь. Его глаза светились от гордости, на измождённом лице играла улыбка. «Дочь?» — ошарашенно переспросил осенний, которого перенесли на небольшую кушетку в коридоре. «То есть как? Вместо меня будет богиня?» Он, кажется, с трудом верил в происходящее. «Да я и сама, если честно, опешила. Почему-то я была уверена, что в этом замке положено править только мужчинам». Но если так распорядилась судьба, значит, ей виднее. Богиня осени. А что, звучит? Ледин пропустил нас внутрь, и мы обступили кровать новой испеченной матери. Она держала на руках крошечную сморщенную малышку с самым серьезным выражением лица из всех, что я видела. «Поздравляю!» — нарушил благоговейную тишину мой супруг. «Да будет ваша дочь справедливой, красивой, мудрой». И его голос задрожал. «И... Ну-ну, Крис, крепись!» Усмехнулся Лейдин, похлопав брата по спине. «Скоро тебе предстоит то же самое?» Я обняла Криса и прижала к себе. «Ну как? Как я могла раньше думать, что он бесчувственный самодовольный чурбан? Теперь-то я знала, как мне повезло. Не сомневалась, что о лучшем муже и отце нельзя и мечтать». Да, все-таки служенных нам посылают свыше.